в о с ь м и с т ы гуру. Так можно мыслью касаться ауры и орбиты мысли каждого человека, и воплощенного на земле, и развоплощенного. При постоянстве касания утверждается неразрывная связь. Можно крепко связать себя с избранным духом или с другими людьми, и ауры их, и орбиты их мыслей будут воздействовать на вас по силе и характеру связи. Магнетизм мысли велик. Так каждый человек творит сам свое психическое окружение, которое может быть проектировано в далекое будущее, как бы з а б р а с ы в а н и е вперед далеких якорей. Каждый сам творец и к у з н е ц своего собственного будущего, своей судьбы, своего несчастья и счастья.